Бленхеймский дворец «Отлично! Раз так, дальше я пойду босым!» Восклицает малый тех жилет и телосложения, что Джек Шафто. Он двумя руками берется за колено и дергает. Из сапога, почти целиком ушедшего в грязь, появляется босая ступня. То же происходит со второй ногой. Боб Шафто свободен. Он стоит почти по колено в грязи. Сапоги быстро наполняются дождевой водой. Он салютует им. «Счастливо оставаться!» «Золотые слова!» Доносится голос из палатки, стоящей поблизости на более высоком и сухом месте. Из-за стола встает человек и поворачивается к Бобу. На столе горят свечи, хотя сейчас всего два часа дня. В широкополой шляпе Боба скопились несколько озер дождевой воды общим объемом свыше галлона. Он медленно рассчитанным движением запрокидывает голову. Озера приходят в движение, сливаются, текут в обход тульи и с плеском рушатся в грязь у Боба за спиной. Теперь он может видеть палатку. Тот, кто сейчас заговорил, стоит у входа. За столом человек с деревянной ногой учтиво принимает чашку шоколада у женщины, которая перед тем возилась у походной печки. «Боб!» — кричит стоящий джентльмен. «Босой, под дождем! Ты в точности, как пятьдесят лет назад, когда мы впервые встретились! Клянусь, так тебе лучше! Брось сапоги, гнить где оставил! И никогда больше не надевай такое кошмарище!» А теперь давай в палатку, пока не простыл насмерть. А, Бигайль, сварила шоколад. Боб вытаскивает ногу из грязи, встает на камень, вытаскивает вторую, с осторожностью оборачивается на брошенные сапоги. Отреклятым планом тут пара сапог предусмотрена. Кусты тут предусмотрены. Объявляет одноногие, глядя на Боба в нивелир и, сверяясь с растеленным на столе планом, Да не тревожься. Вредители съедят твои сапоги задолго до того, как наступят сроки посадки. Сколько викарий Бленхейма смыслят в сроках посадки? Столько же, сколько я смыслю в обязанностях викария. А я в жизни сельского джентльмена. Герцог Мальборо обеспокоенно смотрит на полмили грязи и недостроенный дворец. Но мы все... «Должны учиться. Кроме Абигайль. Она и без того. Само совершенство!» Абигайль вознаграждает его скептическим взглядом и чашкой шоколада. Боб делает следующий осторожный шаг. Его бывший полковник, а ныне викарий Бленхейма, возвращается к карте, причудливо констатирующей с унылой реальностью вокруг, скользит глазами по геометрической правильности будущего сада и останавливается на крохотной церковке и доме викария по соседству. Мальборо говорит. «Из этой палатки мы поведем нашу последнюю кампанию. Мы уничтожим вредителей, которых привлечет ядовитое амбре бобовых сапог. Боб научится заботиться о растениях. «Барнс научится заботиться о наших душах. Я научусь бездельничать. А Бигайль будет заботиться о нас всех». «Хм, должно выйти», — говорит Боб. «Если сюда не явится мой братец». «Он умер», — объявляет Мальборо. «А если он сюда явится, мы его застрелим. А если он все равно выживет...» Мы отправим его в Каролину, ибо, как мне сообщают, ты, Боб, не единственный из Шафто, начал новую жизнь и подался в земледельцы. Боб, наконец, подходит к палатке. Странный поворот судьбы, бормочет он, но справедливый. Это как? Правильно, Джеку, Джимми и Дэнни пахать землю после того, сколько они напахали в политике. «Если ты собираешься так шутить, — говорит Барнс, — оставайся-ка лучше под дождем».